Глава 9 На плечи и на грудь месье Бертран гордо приколол разнообразные знаки почёта. Чтобы все видели, особенно те, у кого их нет. А по правде говоря, в привете их нет ни у кого. Что это за ордена и медали, мы не знаем. Можно предположить, что таким образом были отмечены заслуги месье Бертрана, а сверкающие медали — это как дополнительные глаза нашего главного и единственного надзирателя. С ними он не просто обычный надзиратель, а новоявленный Аргус. Ему надо следить не за одной коровой, а за сорока воспитанниками, гораздо более хитрыми, чем кажется обитателями зверинца, хотя обычно мы дружелюбны и следуем предписанным в привете правилам. От Аргуса месье Бертран отличает одна слабость — это сон. Если месье Бертран заснул, то уж спит как следует». Днем его медали пугающе на нас таращатся, высматривают наши проступки, пялятся, словно кожу с нас сдирают. Зато ночью они не различают ничего. Он выглядит, как окаменевший командор. Он непримирим во время нашего мытья. Но месье Бертран может спать спокойно. Никто его на куски не разрежет. Нам никак нельзя без его рассуждений, где он клянет философию — со всеми ее бесчисленными подходами. Они ценнее, чем та грязь, с которой наверняка их смешали бы профессора философии, если бы узнали о них. С нашим главным и единственным надзирателем можно вести разговоры. При том, что дискуссия редко длится больше трех-четырех минут. Наш Сократ воздерживается от долгих диспутов и пустых речей, пасующих перед его жизненной и разумной философией. Месье Бертрану неведомы никакие запреты. Он никогда не тушуется, если заданный вопрос глупый или неприличный. Благодаря ему некоторые из нас узнали замечательные вещи, о которых не рассказывают, потому что следует избегать грубых слов или непозволительных тем. Любой может пойти к месье Бертрану и задать свой вопрос. Философия месье Бертрана проста и неотразима. У любого действия, любого решения, любой мысли, любого предложения есть плюсы и минусы. Поэтому, когда ему задают вопрос, он всегда начинает словами «с одной стороны», потом следует то, что с этой стороны находится, и продолжает неизменным «с другой стороны», рассказывая уже о том, что находится с той стороны. Наряду с двумя сторонами у всего на свете есть плюсы и минусы, небольшие минусы и существенные плюсы, а также несущественные плюсы и значительные минусы. Какими бы ни были приняты решения или предложенные ответы, от самых элементарных до самых важных, месье Бертран проверяет их на соответствие своей философии плюсов-минусов и двух сторон. А вот душа его никогда не колеблется. Он считает любой свой выбор научно обоснованным и, следовательно, правильным и верным. Наш главный и единственный надзиратель — счастливый человек. Плюсы и минусы оберегают его... Надежнее, чем три государственные библиотеки, две докторские диссертации или 547 сеансов психоанализа. Сам он, просветленнейший среди ясновидящих, проницательнейший среди просветленных, определяет свои воззрения как философию приземленную, но высокого полета. Когда я недавно спросил у месье Бертрана: что лучше быть похороненным или кремированным, он ответил: с одной стороны, там черви и личинки. это значительный минус. Но кости остаются, это существенный плюс. На кладбище больше места, это небольшой плюс. К тому же так мы удобряем землю, что тоже плюс. С другой стороны, огонь чище, это значительный плюс, и процедура стоит дешевле, это тоже плюс. Но в конечном счете я хочу, чтобы меня похоронили. Если кого-то... раздражают эти умозаключения, то не нужно задавать вопросов нашему главному и единственному надзирателю.